Я поднялся со своего места и пошел к экрану в конце комнаты. Перед экраном стояла импровизированная трибуна, почему-то очень напомнившая мне плаху, на которой рубили голову в средние века, только чуть повыше. Стиснув зубы, под оценивающими взглядами со всех сторон, я подошел и встал спиной к экрану. Стоять и потеть, как не выучивший урок школьник перед доской, мне совсем не нравилось. Но делать нечего, буду держаться. В конце концов, задание я выполнил. Другой вопрос, какие средства я для этого применил. А именно об этом и шла сегодня речь. Наконец, шепот за столом умолк. Шеф продолжил вести собрание. Господа члены дисциплинарной комиссии, перед вами агент российского отделения организации Андрей Карачаев или, как его знают многие, сэр Эндри. Перед тем, как агент Карачаев станет отвечать на ваши вопросы, давайте еще раз прослушаем краткую информацию о ситуации, предшествующей командировке агента. Со своего места поднялся секретарь и бесцветным голосом начал зачитывать официальную справку. Планета Терция относится к кислородным планетам земного типа собственного разумного населения не имеет. Колонизация началась полвека назад, климат на планете засушливый, воды крайне мало, сельское хозяйство невозможно. Увидев, что своими силами они не справятся с тяжелым климатом, поселенцы обратились за помощью в Организацию Объединенных Планет. Экологический отдел ООП приступил к разработке и выполнению плана обводнения планеты. На полюсах Терции были выстроены климатические установки для производства воды из горных пород. Для финансирования работ по строительству ирригационных сооружений был учрежден специальный фонд. На Терцию переправили строительную технику. На самой планете в срочном порядке были обучены рабочие из числа местных колонистов. Были созданы строительные тресты и проектные институты. За 10 лет Терция превратилась в изобилующую водой планету с благодатным и прохладным климатом. На данный момент проект обводнения планеты Терция полностью завершен. Секретарь захлопнул папку и сел. Последовала пауза. Присутствующие переглядывались, затем кто-то спросил. «Макар Иванович, а в чем, собственно, заключалась необходимость нашего вмешательства?» Шеф откашлялся. «Прежде всего, я должен объяснить, что данная справка была выдана экологическим отделом Организации Объединенных Планет по нашему запросу вчера утром. Кроме нее, у меня есть и другая, выданная тем же отделом месяц тому назад, то есть до того, как агент Карачаев отбыл заданием на Терцию. Эта справка отличается от новой лишь последней фразой. Если вы помните, в справке, полученной вчера, указывается, что к настоящему времени проект обводнения Терции полностью завершен. В справке же месячной давности говорится следующее. Работы по обводнению терции проводятся в строгом соответствии с разработанными планами. Постоянное увеличение объемов работы, следовательно, выделяемых денежных средств, объясняется сложными местными условиями. «Обычное хищение?» — скривившись, спросил лысый господин с пышными черными усами, сидевший рядом с председателем. «Я еще не закончил». Достаточно резко оборвал его председательствующий. «Позвольте сначала изложить обстоятельства дела. Как вам известно, мои агенты не занимаются простыми хищениями. С вашего позволения». Он помолчал. Лысый не произнес больше ни слова, только его лысина едва заметно порозовела. «Началось все с того, что я получил очередной отчет аналитического отдела», продолжил председатель. Они рекомендовали обратить внимание на проект «Терция». Наши эксперты проанализировали деятельность фонда за 10 лет его существования. Их насторожил факт, что расходы фонда ежегодно росли. Компьютерное моделирование показало, что к настоящему времени обводнение «Терции» уже должно было успешно завершиться. Тем не менее, в отчетах фонда говорилось о необходимости продолжать и расширять ирригационные работы. Для выяснения обстоятельств на месте я отправил на терцию своего агента. Все снова посмотрели на меня. Лысый по-прежнему молчал. Тогда инициативу взял на себя другой, высокий худой мужчина с роскошной седой шевелюрой. Он обратился ко мне. «Агент!» вы подтверждаете, что целью командировки было выяснение ситуации на месте да задание было сформулировано именно так а вместо этого вы устроили на терции целое побоище, как прикажете вас понимать? я замялся шеф молчал значит отдуваться придется мне, кто бы сомневался?